Итак, дедушка Волконский за бдительность получил Александра Невского, а семейство — золотую клетку с чахлой птицей. Вступив по смерти Петра на императорский престол, Екатерина I вспомнила о единственных родственных душах. Все тот же Волконский примчал сплоченную группу в Санкт-Петербург, впрочем, чтобы опять слишком не взволновать государню, поселил на Стрельницкой мызе рядом с Гатчинским болотом. Он же взял на себя образование мужчин. С Фёдором уже опыт образования кое-какой имелся, и дело шло легче, однако Карл просвещению поддавался плохо. Ну, а уж Симон Генрих и Михель Иоахим, ну, те просто из рук вон. Попытка навести светский лоск на Михель Иоахима имела единственным результатом то, что свечные огарки он стал собирать в особый мешочек, а хлебные корки отдельно тогда как раньше, сыпал без разбору. Екатерина I, прочитав отчеты Волконского, вздохнула и возвела семейство в дворянское достоинство. А на досуге расположилась начертать герб. Кроме жаворонка, в голову ничего не лезло. — Как бишь по латыни жаворонок? — спросила зевая государыня у стац-секретаря Остермана м <смешался>, смешался Остерман. — А как по-польски, матушка? Или хоть по-ливонски? Вопрос легко разрешил все тот же Симон Генрих. — Скавроник, — убежденно сказал хлебопашец, вызванный для консультаций Поразительно, что из всего общего обширного семейства пернатых Симон Генрих знал еще только гусь. И то в качестве собирательного. Он упрямился, что одного гуся в природе не бывает. В герб сковронских таким образом были внесены жаворонок и три розы последние в память трёх задумчивых сестер, из которых две выбрали женихов с неудобопроизносимыми именами, зато средняя с именем настолько звучным, что и другие два зазвучали на всю Россию: Симон Леонтьевич Гендриков и Михаил Ефимович Ефимовский. Всем пожалованы были богатейшие поместья в Кимрах и окрестной Тверской губернии по верхнему течению Волги. Возможно, сыграла роль созвучие лифлянской ямской станции валги и полноводной русской Волги. Виновник всех вышеперечисленных событий, новопожалованный граф Федор, на другой же день по въезде в имение пустился во все тяжкие и скончался от запоя не приходя в сознание, мораль. Если случилось в жизни выругаться так, что фортуна обернулась, следует, по крайней мере, бросить пить. Карл ударился в другую крайность. Прежде всего прогнал моментально набравшую дерзости графиню Скавронскую, предварительно выпоров на конюшне, и занялся воспитанием сына Мартына Карловича. В чем и преуспел. При Елисавет Петровне граф Мартынс вронский сделался генерал-аншефом, обер-гофмейстером и андреевским кавалером. Елисавет Петровна сосватала любимца за Марию Николаевну Строганову. По очень внятной причине богаче невесты в России не нашлось. В 1776 году мартин Карлович отошел в мир иной, оставив громадное состояние единственному сыну, нашему герою, Павлу Мартыновичу Скавронскому. Пока Джулио примерял материю с духом, все оказались за столом. Екатерина Васильевна сидела прямо напротив рыцаря, а Павел мартинович пересказывал подвиг Сакена при штурме Очакова. — Представь, Тюша! Турки захватили лодку Сакена и привязали к нему свои галеры. — Налей-ка, братец! — Скавронский обернулся к дворецкому. — У Сакена была дубль-шлюпка, — поморщился Головкин, — с пороховыми магазинами. — Представляю, — холодно сказала Катерина Васильевна. — Все почему-то посмотрели на рыцаря. — Кого к кому привязали? Тяжеловесно подумал Джулио. Стол в обеденной зале Скавронских был по-казарменному узкий, собственные ноги, также и ширину стола Джулио без труда выразил в морских футах.